Глава 18 Вулкан стоял перед смотровым окном, глядя на отлетающие корабли. Душа Зейна болела, опаляемая остатками пламени. Сбежала. Опять. Закрыв глаза, мужчина тяжело вздохнул, чувствуя, как сердце с каждым ударом словно сжималось в тиски. Прикоснувшись к своей груди, Зейн потер ее, желая хоть как-то унять боль. Драгос уже вылетел вслед за землянками. И, конечно же, вернет обеих. Но что он мог сказать Насте, когда вновь увидит? Что сделал не так? В чем был неправ? Разве вулкан не изменился ради этой женщины? Разве не потакал любой ее прихоти? Чего ей не хватало, раз она вновь сбежала от него? Мужчина не знал, как поступит, когда землянка вернется на станцию. Запереть ее на десять замков? Она замкнется в себе, как уже случалось. Азейн не хотел того, что было прежде. Оставить как есть, но тогда Настя вновь сбежит. Это лишь вопрос времени. Пока он размышлял о будущем, дверь кабинета открылась, и вулкан замер. Пламя в груди заревело, говоря, что «любимая рядом». Мужчина так и стоял, с закрытыми глазами, не веря себе и своим ощущениям. Может, он выдает желаемое за действительное? Всякое может мерещиться, когда любишь столь беззаветно. Неожиданно нежные объятия окутали его, и Настин голос произнес. «Я угнала твой корабль для Лиза. Ты меня простишь?» Резко развернувшись, вулкан с облегчением понял, что пламя не обмануло его. Это и правда была она, его единственная. «Почему ты не полетела с ней?» Вдруг спросил он, чувствуя, что ему надо знать правду. «Потому что ты тут?» — удивленно произнесла Настя. Зен тяжело набрал воздух в легкие и с силой выдохнул. «Я думал, ты сбежишь», — тихо признался он. «Думал, ты уже сбежала, когда увидел, что твой кот зарегистрирован на вылет». «Я ведь обещала, что не уйду», — напомнила женщина, пронзительно посмотрев в глаза вулкану. Подняв ее за талию так, чтобы их лица были на одном уровне, Зен прошептал. Ты осталась со мной, когда была возможность сбежать с сестрой, твоей семьей. Ты тоже теперь моя семья, — тихо сказала Настя. И ты для меня. С самого начала. Так же тихо произнес мужчина, чувствуя, что его жизнь обрела якорь. Нежно поцеловав Настю, вулкан отнес ее в их спальню. Сейчас Зейн хотел больше, чем просто секса, ведь он получил все, о чем когда-либо мечтал. Любимая женщина признала его своей семьей. Для вулкана этот поступок означал больше, чем все слова вместе взятые. Я тебя люблю. Серьезно произнес Зейн, расположившись на кровати и посадив Настю себе на колени, глядя в глаза. Ты самая важная и лучшая часть моей жизни. Я не умею любить. Для меня это аналог слова владеть. Одно лишь знаю точно. Я всегда защищу тебя от любой беды от любого врага, только не бросай меня. Я почти неуязвим в бою, владею огромной корпорацией, но легко соглашусь на самую темную и мрачную шахту, если ты будешь рядом. Когда ты появилась, в моей груди вспыхнуло пламя, произнес вулкан, ласково поглаживая лицо землянки. Каждый раз оно реагировало на тебя и твое присутствие. Когда ты исчезла, оно практически потухло. В какой-то момент я понял, что если огонь угаснет, я умру. Если не физически, то уж точно потеряю что-то более важное, чем жизнь. «Зейн», — прошептала Настя, обнимая за шею вулкана, — «я тоже тебя люблю. Тот побег был не только из ревности. Хотя ты был прав, я приревновала. Меня снедало волнение за Лизу». Когда меня забрали в промакал, сестра осталась на корабле, и ее состояние было ужасным. Мне казалось, что она сходит с ума, а сегодня Лиза сказала, что у нее была опухоль в мозгу. Стазис плохо сказался на ее здоровье. Я должна была позаботиться о ней. «Понимаю», — кивнул вулкан, склоняя голову к ее плечу. «Тебе надо было сказать мне». «Тогда все было по-другому», — печально ответила землянка. «Теперь иначе?» — с надеждой спросил Зейн. — Теперь я приду к тебе с любым вопросом. — мягко произнесла женщина, склонив голову на его макушку. — Ты мой любимый и самый родной. Я тоже согласна на все, лишь бы ты был рядом. Тогда в шахте ты по-настоящему стал мне близок. Иногда я скучаю по тому времени. — Никогда не думал, что скажу это, но я тоже скучаю по шахте. — хмыкнул Зейн. — Не было дел, проблем и войн а лишь ты и твой чарующий голосок. — Я хорошо пою? — лукаво спросила землянка, вскинув голову, чтобы посмотреть на вулкана. — Ты завораживающе поешь, потрясающе танцуешь, и вся сделана из соблазна и искушения. С нежностью ответил Зейн, посмотрев на Настю. — Прекрасно, что ты так думаешь, потому что пою я не очень хорошо, а танцую так себе. Просто тебе не с чем сравнивать. Поморщилась землянка, фыркнув. «Это не важно», — открыто улыбнулся мужчина. «Ты моя, а все остальное не важно». «Как думаешь, слезы все будет в порядке?» Вдруг погрустнела Настя, и вулкан также почувствовал эту печаль. Она улетела на моем глайдере, иронично спросил Зейн и, получив утвердительный кивок, продолжил. «Тогда все будет хорошо». «Судно прекрасно защищено, имеет автопилот, все запасы провианта. Твой код-ключ обеспечит ей доступ к банковскому железу на любой космической базе. А на станциях корпорации еще и право приоритета». «В космосе одинокой женщине опасно», — вздохнула землянка. «Она не одна», — медленно сообщил вулкан. «Драгос вылетел следом за ней». «Что?» — замерев, спросила Настя выпрямившись в его объятиях. «Не волнуйся, малышка», — успокаивающе произнес Зейн, увидев беспокойство в глазах любимой. «Драгос защитит ее ото всех напастей». «А кто защитит Лизу от него?» взволнованно прошептала землянка, расширив глаза. «Я думаю, это не проблема», — пожав плечом, ответил вулкан, вспомнив сожаление в глазах друга. «И потом». Твоя сестра вполне способна постоять за себя, раз смогла довести до сумасшествия дракона. — Зейн. — Настя, — прервал он любимую, — я доверяю Драгосу, как себе, и клянусь. Он не причинит вреда твоей сестре. Все будет хорошо. — Ты так уверен в этом? — нахмурившись, тихо спросила Настя. — Если бы Драгос был плохим, по-настоящему плохим. Дал бы он себя пленить двум слабым женщинам, — уточнил он. Плохой мужчина заковал бы их в цепи и приволок назад через час после выхода из стазиса, по пути отомстив не раз. — Но Лиза оказалась в Триргунде, — упрямо напомнила Настя. — Ты видел, в каком она была состоянии? — Да, а также видел ее ясный взгляд и бодрый голосок. Вскинув брови, привел последний довод Зейн. «Поверь, Драгос не хочет причинить вред твоей сестре. Он просто не знает, как заставить ее покориться». «Боюсь и не сможет», — с сомнением проворчала землянка. «Раньше мне казалось, что я знаю ее. Но после стазиса Лиза стала другой, дерзкой, смелой и острый на язык». «Очень знакомое описание», — улыбнулся мужчина. «Все землянки такие». «Я самая сдержанность и покладистость, Дзейн». — хмыкнула Настя, цыкнув от досады и закатив глаза, вызвав этой гримасой смех вулкана. — Тогда я несравненно рад, что встретил тебя! — улыбнулся Зен, крепче обняв любимую. — Жаль, конечно, что Лиза улетела именно на моем корабле. — Он очень дорогой? — с сожалением спросила землянка, теснее прижавшись в ответ. — Да, но дело не в том, — хмыкнул вулкан, закрыв глаза. «Как ты знаешь, мне надо лететь с инспекцией по отраслям корпорации, и ты, конечно, будешь со мной. Я подготовил сюрприз для тебя. Юки нашла старые файлы, которые были в одной коллекции, недавно купленной с Алкиносом. Анализ подтвердил, что они земные». «Правда?» — удивленно спросила Настя, отпрянув в сторону, чтобы посмотреть на него. «Угу», — мягко ответил Зейн, открыв глаза. «Хотел сделать тебе сюрприз». «И сделал», — улыбнулась землянка. «Это так странно, но я все еще не верю, что мой мир погиб. Для меня прошел лишь миг, но все изменилось, словно я попала в другую вселенную. Мне иногда кажется, что однажды я проснусь и вновь увижу голубое небо, зеленые поля и синие океаны. Услышу пение птиц и почувствую дуновение ветра. Я не жалею о судьбе» но мне бы хотелось еще на разок оказаться дома. Она говорила о родной планете так, словно это и правда был дом Бога. То, что уже нашел Зейн о планете Земля, было удивительным, поразительным и просто непостижимым. Вулкан задался целью найти этот мир и, возможно, даже посетить его с Настей, если это было ее желанием. Как говорил мой дед, порой мойры плетут нити судьбы очень причудливо, так что все возможно, — ласково произнес мужчина, не желая пока говорить любимой о своем решении, чтобы не разочаровывать, если ее мир уже потерян. Дни полетели медленно, наполненные спокойными заботами о корпорации и будущем. Юки в тайне от Насти занималась поисками земли и всем, что с ней связано. Его любимая продолжала помогать Олимпийке в делах, став полноценным ассистентом. Без помощи Драгоса было тяжело, но Вулкан понимал, что друг сейчас не способен думать ни о чем, кроме личной жизни. Сообщения, что получал Зейн от дракона, были разными. Иногда артегосец был спокоен и собран, а в другой раз пьян и неразборчиво бормотал. «Зейн?» Тихо произнесла Юки, зайдя в его кабинет. «Я нашла». «Что?» Рассеянно уточнил вулкан, читая очередной контракт для Зевуса. «Планету, которую ты велел разыскать», взволнованно сообщила помощница. «Я нашла Землю». Резко забыв об отчете, Зен переключил все внимание на Юки. «Она выставлена на продажу. Продавец неясен, доступен лишь зарегистрированный банковский счет». «Подтвержденный и лицензированный». «Каковы наши шансы на покупку?» Сразу спросил вулкан. «Весьма неплохие», — покачала головой Олимпийка. «Но есть трудности». «В чем дело?» «Планета из разряда перспективных, так что ее стоимость по-настоящему космическая», — со значением произнесла Юки. «Мы осилим? нахмурился мужчина. «Да, несомненно. Но в ближайшее время крупные траты лучше пересмотреть». «Я тебя понял. Что-то еще?» — уточнил Зейн, понимая, что все равно приобретет эту планету. «Расположение», — поджав губы, сообщила Юки. «Она находится на дальних рубежах пустынного космоса. Там ничего нет, по сути. Недалеко расположена звезда и несколько непригодных планет». «Неважно», — сказал вулкан. «Купи ее». «Хорошо», — вздохнула олимпийка, собравшись удалиться. Рози, Тихо позвал помощницу Зейн и, увидев, что она застыла, продолжил. «Давай поговорим». «Да, конечно», — кивнула девушка, вернувшись к столу и присев на кресло перед ним. «О чем ты хочешь побеседовать?» «О будущем», — неопределенно пожал плечами вулкан. «Я хочу заключить официальный союз с Настей, но пока никому этого не говорил. Мне нужно твое согласие». «Зейн?» «Кем бы ты себя ни считала, ты, Амброзия Димитриди», — тихо напомнил мужчина, «и взошла на станцию моей невесты, и я несу за тебя ответственность». «Этой девушки больше нет», — спокойно ответила помощница. «Она погибла на Олимпе». «Какой судьбы ты хочешь для себя?» — спросил Вулкан. «Сейчас я перед тобой в неоплатном долгу». Пожелай ты тогда свадьбы, я бы оказался в сложном положении. Да, ты прав. Вдруг улыбнулась девушка, напомнив Зейну ту озорную олимпийку, которую он поймал за поеданием яблок в саду деда. Так э, какой судьбы ты хочешь для себя? Еще раз спросил Зейн. Говори без стеснения. Даже не знаю. Пожала плечами Рози. Я всем довольна. Моя жизнь зависит только от моих решений и усилий. «Никто не ставит у меня над душой с лекцией о долге и чести рода. Я свободна и вольна, насколько это вообще возможно для женщины в нашем мире». «Еще не так давно я бы легко согласился с тобой, но теперь мое одиночество в прошлом, и на многие вещи смотрю по-иному», склонив голову вправо, произнес вулкан. Перемена заметила вся корпорация», — мягко хмыкнула Рози, заставив Зейна поморщиться. «Я нервный». «Сейчас уже нет. Но когда Настя только появилась, то многие стали опасаться тебя», — улыбнулась помощница. «Хотя и это пошло на пользу. Все поняли, что хозяина лучше не злить». Улыбка Рози позволила Вулкану почувствовать, что он не предатель. Заин действительно был в долгу перед бывшей невестой и не знал, как его оплатить. «А если честно, я не особо вижу для себя перспективу семейной жизни» продолжила Олимпийка, задумавшись. — Возможно, когда-нибудь потом появится мужчина, способный скружить мне голову, но это вряд ли. — Если такой появится, я узнаю первый, — строго высказался Зейн. — Ты моя семья, и я не хочу, чтобы тебе достался проходимец. — Серьезно? — улыбнулась Амброзия. — Конечно, — хмыкнул огненный мужчина. — Я сказал тебе однажды и повторю вновь. Ты стала мне сестрой. «Как и Драгосу, Рози. Никогда не сомневайся в этом». «Спасибо, Зэн. тихо произнесла девушка. «Это очень много значит для меня. Возможно, в будущем мне хотелось бы стать руководителем одной из отраслей и работать спокойнее. Но пока этот бешеный темп мне нравится. Так что, если у тебя нет иных вопросов, я бы хотела завершить сделку». Последние слова Олимпийка говорила уже бодрее и вскакивая в нетерпение с кресла. «Никогда не думала, что когда-нибудь буду произносить такие слова». Озорно сказала Рози. «Пойду куплю планету. Это же так интересно». «Иди и сообщи, когда все будет готово», — фыркнул Зейн. «Да, господин кахилос серьезно произнесла помощница тут же Захихиков. Поздно ночью, когда крупное приобретение состоялось, вулкан вошел в свою спальню, и увидел сидящую у смотрового окна Настю. Медленно подойдя к ней, Заин присел рядом и улыбнулся любимой. «Устала?» «Немного», — тихо ответила женщина, вздохнув. «В последнее время силы быстро заканчиваются». «Юки сильно нагружает тебя. Я попрошу ее сбавить темп, Чуть нахмурился вулкан. «Нет, что ты», — покачала головой Настя. «Просто еще беспокоюсь за Лизу. Отправила ей несколько посланий, а в ответ получила лишь одно короткое. «Не волнуйся, малышка, все будет хорошо», — уверенно произнес Зейн. «Драгос защищает твою сестру. Я хотел сказать тебе о другом». Землянка внимательно посмотрела на вулкана, пока он продолжал любоваться ею. «Завтра состоится одно важное событие», — спокойно сообщил мужчина. «Прошу тебя подготовиться с Юки». «Какое событие?» — нахмурилась Настя. — Узнаешь, — улыбнулся Зейн. — Не волнуйся, все будет хорошо. Мужчина хотел рассказать ей об официальном признании своей супругой, но решил сделать сюрприз. Его любимая несколько ночей подряд танцевала для него и вновь стала петь, что было для Зейна лучше любых подарков. Так что вулкан решил, что брак и подарок будут достойным сюрпризом для Насти. Все это условности так как женщина и так была центром его вселенной, и вулкан хотел лишь, чтобы все знали, что землянка под его защитой. Легче всего это сделать, дав свою фамилию. К тому же таковы были традиции на планете Насти. Зейн отказался от сложной церемонии Олимпа, посчитав, что она чужда для него. По совету Юки, вулкан ограничился гражданской регистрацией и подарком. Лежа в постели, Зейн слушал голос любимый и спокойно засыпал, убаюканный лаской и нежностью, которые лились из Насти. Это время наедине с ней стало настоящим отдыхом от всех и всего. Вулкан впервые был доволен своей судьбой и смело смотрел в будущее. Проснувшись, Зейн быстро поцеловал Настю и покинул ее, оставив на попечение Юки. Сам вулкан облачился в строгий костюм по выбору землянки. Одежда была... Немного сковывающий, но выглядело внушительно и солидно. Военный китель подходил для повседневных дел, олимпийская тога так и не пришлась по вкусу Зейну. А вот выбор Насти был в самый раз. Или повлиял тот факт, что его подобрала любимая, но в целом вулкан остался доволен. Встретив Настю и Юки в зале заседаний, где кроме него находились все руководители отраслей корпорации, и наиболее значимые начальники станции, Вулкан увидел, как смутилась его женщина. Когда помощница подвела землянку к нему, Настя быстро встала за спину Зейна. «Чёрт, мы опоздали, да?» Пробормотала она, пока все стали посмеиваться над поведением невесты. Стань рядом с Зейном!» Быстро пробормотала Юки, мотнув подбородком на нужное место. Вулкан поджал губы и покачал головой, протягивая руку Насти. Женщина не смело подала свою ладонь, и он повернулся к ней лицом, заставив сделать то же самое. — Можете начинать, — спокойно сказал Зейн регистратору. Все собравшиеся здесь являются свидетелями заключения брачного союза между олимпийцем Зейновунканом Кахилосом, наследником Лакрида Кахилоса, главой дома Кахилос и землянкой Анастасией Макаровой, «Добровольно ли вы свидетельствуете о происходящем?» да. «Да!» Да! Раздались нестройные голоса присутствующих, пока Настя в шоке расширяла глаза и открывала рот. «Готовы ли вы подтвердить этот брак подписью и, при необходимости, в суде?» «Да!», да. да. Вновь ответили свидетели, пока Зейн наблюдал за взволнованной женщиной, которая продолжала вертеть головой по сторонам. Зейна Вункан Кахилос, добровольно ли вы вступаете в этот брак? — спросил регистратор у жениха. — Да, — ответил Вулкан, глядя на Настю, которая, наконец-то, посмотрела на него. — Что вы вносите со своей стороны в этот брак? — вновь задал вопрос мужчина, ведущий церемонию. — Фамилию, жизнь, судьбу, имущество и будущее, — твердо произнес Зейн. «Принимает ли невеста этот дар?» — спросил регистратор, взглянув на Настю. «А, да», — сглотнув, ответила новобрачная. «Анастасия Макарова, добровольно ли вы вступаете в этот брак?» — спросил регистратор у невесты. «Да», — растерянно ответила землянка, нахмурившись. «Что вы вносите со своей стороны в этот брак?» — уточнил мужчина. «Эм...» «Все, что имею. Себя и свою любовь», — смущенно произнесла Настя. «Принимает ли же них этот дар?» — спросил регистратор. «Охотно», — ответил Зейн с улыбкой. «Свидетели, вы подтверждаете обмен дарами и добровольный союз этой пары», — громко вопрошал мужчина. «Да!», да. — да. хором ответили присутствующие. «Прошу вас подтвердить эти клятвы подписями!» — спокойно предложил регистратор, демонстрируя жениху и невесте планшет с бюрократическим бланком, где Вулкан тут же оставил автограф и протянул стилус Насте. «Подпиши!» — спокойно велел Зейн. «А что это вообще такое?» — наконец-то уточнила землянка. «Ваша свадьба!» — ответил за жениха регистратор, и, указав на место подписи, добавил «Вот здесь, пожалуйста, свидетели не расходимся. Прошу организованно подтвердить документ». Едва землянка подписала бланк, регистратор тут же умчался к другим участникам церемонии для сбора личных кодов. Настя ошеломленно продолжала смотреть на вулкана, ожидая каких-то слов. «Поздравляю вас!» с улыбкой произнесла Юки, отдав жениху планшет и прикоснувшись к плечу невесты. «Зейн, мы что?» «Только что поженились, да», — хмыкнул мужчина, обнимая супругу. «Сюрприз!» «Я в шоке», — прошептала Настя, ухватившись за его пиджак. Приятно! «Еще не поняла», — улыбнулась невеста, заметив, что все стали расходиться. «А почему все уходят?» а почему бы и нет?» Удивленно поинтересовался Зейн, протягивая ей планшет. «Госпожа Кахиллос, раз свадьба вас не впечатлила, позвольте преподнести вам подарок, который точно порадует». Настя недоуменно стала читать документ на право владения отдаленной планетой на отшибе Вселенной. Не дойдя даже до середины, землянка тяжело и отрывисто задышала, подняв полные слез глаза к мужу. «Зейн? прошептала новобрачная. «Это она? Земля, да?» «Да, малышка», — мягко сказал вулкан, видя, как волнуется его любимая. «Теперь она твоя». Дыхание Насти стало прерывистым и рваным. Да так, что землянка схватилась за плечо вулкана. Еще мгновение, и она на глазах Зейна потеряла сознание. «Настя!» — заорал вулкан, подхватывая супругу, и оборачиваясь в поисках помощи. Оставшиеся и еще не ушедшие свидетели церемонии мгновенно вызвали медтехников, которые быстро переместили госпожу Кахиллас в лабораторию. Зейн не находил себе места, расхаживая вдоль дверей и ожидая новостей. Спустя полчаса сотрудник лаборатории впустил его к жене. Настя уже пришла в сознание и лежала на медицинском столе. В чем дело? В замешательстве спросил вулкан. Все мыслимые и немыслимые ужасы промчались перед глазами мужчины. Именно в тот момент, когда он посчитал, что ему ничего не угрожает, любимая теряет сознание. Зейн вспомнил о врагах, каких имел и мог нажить, об отравлении бабки Амфитриты, краже своей матери Диметры и мести соотечественников деда. Если он потеряет жену, Ни один олимпиец не выживет во Вселенной. Вулкан лично сожжет всех на их проклятой планете. Зин, я беременна? Тихо произнесла Настя, смотря в глаза мужу, затаив дыхание. Что это значит? Переспросил мужчина, нахмурившись. А что это может значить? Вдруг возмущенно уточнила землянка. Я беременна. Немного подумав. Зейн не вспомнил такой болезни или отравление. Видимо, долгие раздумья вулкана не понравились Насте, и она хмуро уставилась на него. У нас будет ребенок, мрачно подсказала землянка. Ты станешь отцом. Брови Зейна взлетели почти к макушке, когда он наконец-то понял, что означает термин Беременна. В состоянии крайнего изумления вулкан тихо переспросил «Ты уверена?» «Он так сказал», — ответила Настя, указав пальцем на технику лаборатории. Зейн мгновенно повернулся к мужчине и впился взглядом в него, молчаливо требуя подтверждения слов любимый. «Он станет отцом?» Это пока не укладывалось в его мозгу. Медик немного оробел при виде сурово сдвинутых бровей своего главного работодателя. Замявшись, мужчина пробормотал, что все тесты говорят о беременности пациентки. Вулкан обернулся к Насте и ошеломленно вздохнул еще раз, не зная, что сказать. — Ребенок. У него будет ребенок. — Заэн. — А? Очнулся от своих мыслей он. — Ты не рад? — тихо спросила Настя, вдруг надув губки и явно приготовившись плакать. — Я в шоке. — признался вулкан во все глаза, смотря на супругу. — Не думал, что когда-нибудь подобное произойдет со мной. Но я рад, конечно, рад. Только это как-то все неожиданно. Вот как взрыв в шахте. Это как танец землянки или пламя в груди, когда она появилась. Или когда впервые запела. Или сказала «люблю». Если... Все сразу и в один миг, только сильнее. «Зейн!» «А?» Он вновь вернулся в реальность. «Ты хочешь этого ребенка?» Жалобно спросила Настя, затравленно глядя на мужа. «Конечно!» Вдруг произнес Зейн, поняв, что это его новая жизнь, и не смело улыбнулся. «Просто еще не умею правильно реагировать. Но это же наш ребенок, твой!» «И мой, да?» «Да», — мрачно ответила Настя, обиженно хмурясь на Зейна. «А ты думал, я его одна сделала?» «Не злись, я просто еще не пришел в себя», — миролюбиво произнес вулкан, постаравшись улыбнуться. «Но, безусловно, счастлив». «Ты уверен? А то вид у тебя не слишком радостный», — поджав губы с сомнением спросила госпожа Кахилас. «Уверен, просто не знаю, как этого показать». Коротко кивнул Зейн, резко став серьезным. В последующие дни вулкан привык к мысли о ребенке. Это было непостижимым, но пока никаких признаков не было. Настя успокоилась по поводу реакции мужа после того, как он впервые положил ладонь ей на живот. Этот жест стал особенным для мужчины. Там, внутри любимой, был его ребенок. Сын или дочь. Зейн жалел лишь, что рядом не было Драгоса. Друг бы помог ему осознать эту новость. Подсказал, как реагировать, или пошутил бы над ним. К сожалению, ни на свадьбе, ни при осмыслении отцовства дракона не было. Настя послала сообщение сестре о новостях в жизни, а Зейн — подобную запись Драгосу. Про планету он тоже рассказал, сообщив, что они отправятся туда примерно через год, когда супруга родит и ребенок окрепнет. Спустя три месяца, едва вулкан свыкся с мыслью о ребенке и отцовстве, супруга огорошила его вновь. Зейн! буквально закричала Настя, вбегая в кабинет мужа. Что случилось? Мгновенно нахмурился вулкан. Война? Ребенок? Зейн готовился ко всему, увидев расширенные глаза любимой. Я лечу на землю! Неожиданно произнесла супруга. Что? Изумленно закричал уже Зейн. Лиза решила отправиться на родную планету. Взволнованно поведала Настя. «Зейн, она там умрет. Любая букашка способна убить мою сестру». «Настя, одумайся. Ты беременна. Как ты планируешь выжить там?» А вдруг спросил обеспокоенный вулкан. «Там ничего нет», — продолжала вещать супруга, расхаживая перед столом мужа, тревожно размахивая руками. «Спать негде. За каждым углом опасность. А еду надо добывать». Она умрет. Решено. Я лечу за Лизой. Пока Настя размышляла вслух, Зейн все больше мрачнел. Когда супруга решила лететь в это ужасное место, вулкан уже пожалел, что приобрел землю для нее. Ты не полетишь туда. Строго и сдержанно произнес он. Зейн. Одна. Ты туда не полетишь. Громче произнес мужчина. Мы отправимся вместе. «Но ты дашь мне время все подготовить». «Ты не понимаешь». «Я не отпущу свою супругу туда, где каждая букашка способна убить ее». Строго прервал вулкан жену. «Вопрос закрыт». Как ни уговаривал ее Зейн, буквально спустя три недели они вылетели с центральной станции на огромном грузовом корабле «Экспансия». Которые готовили для другой миссии. Груз и экипаж судна вполне подходили для освоения дальней планеты, так что Юки пришлось спешно готовить замену экспансии, которая отправилась на Землю, а не по оплаченному маршруту. Также помощница отправила им вдогонку команду строителей, специализирующихся на древесине, так как Настя сказала, что на Земле много лесов. Спешность, с которой шло отбытие к новому миру, была приправлена волнениями Насти. Супруга переживала за сестру, которая по срокам уже находилась на планете. Мучимая неизвестностью, землянка терзалась ужасами, которые могли приключиться с Лизой. Зейн не знал, где Драгос, но был уверен, что он рядом с сестренкой Насти и, как мог, успокаивал супругу. Как только экспансия Достигла солнечной системы, землянка припала к смотровому окну и едва не плача рассматривала родные просторы. «Раньше я служила в армии и часто летала в этих местах», неожиданно произнесла женщина, почувствовав, что муж рядом. Вулкан смотрел на безжизненные планеты и не знал, что сказать. Подобных миров он видел тысячи. «Зейн!» — вдруг восторженно воскликнула Настя. «Смотри, это она!» Мужчина замер, приблизившись вплотную к стеклу. Вдали был неровный шар, голубого и зеленого цвета. «Вода и зелень», — тихо прошептала землянка. «Мир, которого больше нигде нет». Когда экспансия подлетела ближе, на смотровой площадке столпилась куча народа. Практически весь экипаж судна изумленно рассматривал новый мир, который был... Слишком невероятен для обитателей космоса «Что это?» – изумленно прошептал Зейн «Вода», – едва слышно ответила Настя, когда они пролетали над синими полями «Столько?» «Я же говорила, что на моей планете ее достаточно» – с улыбкой напомнила любимая, обняв его Вулкан приказал просканировать планету на предмет наличия крупных животных и прочих опасностей. Сканеры выявили на поверхности двух гуманоидов. Пересев на шаттл, Зейн вместе с супругой спустились на Землю, взяв в компанию строителей, которым предстояло создать здесь новый мир. Когда шаттл преодолел верхние слои атмосферы, виды этой планеты полностью захватили мужчину. Он завороженно следил за каждой картиной, открывающейся из иллюминатора. Столько воды, столько зеленых насаждений. Все видимые им ранее деревья были не выше трех метров и росли в специальных горшках. А тут они покрывали поверхность и были такими большими, а как много их было! Непостижимо много! Обнаружив глайдер, принадлежащий когда-то Зейну, Они стали приземляться. Едва открылся шлюз шатла. Настя тут же направилась вниз, оставив позади ошеломленного супруга. А Вулкан медленно выходил наружу, стараясь охватить взглядом всю эту красоту. Удивительнейший мир и столько ярких красок. Такое голубое небо, такие яркие цвета, а кислород. Вдохнув глубже, Зейн почувствовал столько запахов, сколько не ощущал, наверное, за всю жизнь. Заметив спешащего к ним друга, он улыбнулся. «Непривычно, правда?» — спросил его Драгос, подходя ближе. Откашлившись, Зейн произнес. «Я еще не отошел от того, как эта планета выглядит из космоса, а тут сразу такое». Мужчина взмахнул рукой, показывая на поляну. Увидеть дракона после столь долгого перерыва также было очень приятно. «Дыши, друг! Я думаю, это воздух самого Создателя!» — хмыкнул Драгос. «Да», — ошеломленно произнес вулкан. «Необычен». «Я первый раз думал, захлебнусь!» — усмехнулся Артигосец. «Хотелось вобрать все сразу!» «Не волнуйся!» проговорила Настя, подходя к мужчинам. — Я тебе все покажу. Добро пожаловать на землю, Зейн. Это место и ласковый взгляд любимый вновь перевернули все в душе вулкана. За всю свою жизнь он даже не мог мечтать о подобном. Воистину, дом Бога. Именно таким ему казалось место, где должен обитать Всевышний. И теперь Зейн думал, как сохранить этот рай.